Роза. Командный пост, как его нравилось называть генералу Вериту, был просто небольшим холмиком, с которого хорошо просматривались и лагерь, и поле битвы. Отсюда они видели, как разворачивается вся атака. Роза смотрела, как лестницы поднимают на стены и как их закрепляют у основания стены удивительными приспособлениями. Видела, как солдаты... Мужчины и женщины, поклявшиеся сражаться за неё, хлынули по этим лестницам, подняв щиты, чтобы закрыться от потока стрел. Генерал выглядел не очень-то довольным тем, как все шло. Плохой знак, с учетом того, что атака только началась. Роза потеряла счет времени, но сомневалась, что прошло больше нескольких минут. Таран подклинили к огромным воротам тигля. Огромное бревно оттягивали назад и отпускали, ударяя по большой двери. Даже отсюда она слышала треск. Как раз там должен находиться Бэтрим. Роза назвала его дураком, когда он сказал, что пойдет на передовую. Так она и продолжала считать, хотя это не изменило его решение. Было время, когда Бтрим по-настоящему верил в свою репутацию черного шипа, по-настоящему считал себя неубиваемым. Роза надеялась, что сегодня он не получит доказательств своей неправоты. В конце концов, она любила мужа и знала, что он станет защищать их ребенка всем, что у него есть, включая жизнь. Его не назовешь хорошим человеком и даже достойным. Черный шип натворил много такого, за что его многие хотели бы повесить. Но он верный и верен Розе превыше других и потому полезен. «Всегда все идет, как сейчас?» – спросила она. Даже с такого расстояния доносился грохот битвы. И Роза в гуще видела мужчин и женщин. Иногда она видела, как кто-то из её людей в задних шеренгах падал. Иногда кто-то из защитников тигля валился со стен. Лучники имелись с обеих сторон. Роза любила лучников. Иногда хорошо, когда человек умирает вблизи, но чаще лучше смотреть издалека, как они падают. Уносить жизни отстранённо. Генерал вздохнул. «На самом деле, обычно мне нравится, когда дела идут получше». Большой генерал выглядел впечатляюще. Сидел на коне, наряженный в пластинчатые доспехи, и смотрел на битву. Было что-то в том, как он себя держал, в напряжении его лица. Роза решила, что ему хотелось бы броситься в бой. Курт Верит был человеком, рожденным для войны и сражений. Воспитанный в крови и закаленный постоянными войнами, которые пять королевств вели с кланами на севере и с мертвецами на юге. Генерал сунул руку в сумку, висевшую на боку, и вытащил зелёный флаг. Высоко поднял его и несколько раз помахал вверх-вниз. Через несколько секунд отряд у южной стороны стены, справа от огромных ворот, начал двигаться вперёд на поддержку сокращавшемуся числу тех, кто пытался забраться по лестницам. «Мы теряем слишком многих. Ещё даже стены не взяли, а уже потеряли тысячу жизней». Роза перевела взгляд от генерала на бушующую внизу битву и улыбнулась. «По моим подсчетам, генерал, это означает, что осталось еще двадцать тысяч. Числа – это величайшее оружие человечества. Достаточное количество монет позволит купить империю. Достаточное количество рук позволит захватить ту же империю кровью. Достаточное количество кораблей позволит править морями. Достаточное количество фермеров может накормить мир». «Числа выигрывают битвы?» «Числа?» Генерал Верит горько усмехнулся. «Это упрощенный взгляд, Меледи. Я видел, как один человек одолел сотню. Видел, как сотня человек сдерживала тысячу. Числа могут выиграть сражения монет, но не всегда выигрывают сражения крови. На каждого их солдата мы теряем по десять своих, и такие потери нам не по силам». «Что бы вы хотели сделать, генерал?» «Отступить. За несколько недель я мог бы построить башни, защищенные от лучников, и достаточно высокие, чтобы люди добрались прямо до внешних стен. А еще можно полностью исследовать пещеры. Там внизу был Друр. Возможно, он использовал троллей, чтобы прорыть тоннель в город, потому что хотел забрать его себе. Мы могли бы построить осадные машины». «Я устала от этого спора», — прервала его Роза. «Вы сами говорили, что эти стены никогда не падут». Чем больше времени мы им даем, тем больше шансов, что они отразят все, что мы бы не сделали. А через несколько недель половина нашего войска умрет от голодной смерти, а другая половина сбежит. Нам надо действовать сейчас. Генерал достал из своей сумки очередной флаг и взмахнул им по диагонали. Другой отряд солдат, на этот раз почти в тысячу человек, с тремя огромными лестницами, направился на север. Теперь они атаковали внешнюю стену в трёх разных местах, растаскивая оборону Тингля. «Мы всегда можем отступить, Меледи. Эта атака не обязательно должна значить, всё или ничего», – тихо сказал генерал Верит. «Нет, должна», – сказала Роза. Она переступила с ноги на ногу и поморщилась от неудобства. Хотела бы Роза сидеть на лошади как генерал, но в её состоянии это было невозможно. И она не собиралась приказывать тащить сюда кресло, пока мужчины и женщины умирали за неё под стенами Тингля. Она шагала вперёд-назад, вперёд и назад, поворачиваясь всякий раз, как таран ударял в огромные ворота. Каждый миг терялось всё больше жизней. Одни на стенах и куда больше под ними. Роза смотрела на разворачивавшуюся перед ней битву, и в неё начинали закрадываться сомнения. «Что если генерал прав?» Что, если на полномасштабный штурм им просто не хватит численности? Несмотря на предупреждение генерала, Роза надеялась, что все пройдет лучше. «Люсиль, мне нужно выпить», – бросила Роза не в силах снять напряжение. Во рту пересохло, ноги болели почти так же сильно, как спина, и нужно было пописать, но уединиться для этого было негде. Горничная побежала за бокалом вина, а Роза продолжила шагать. Таран снова ударил в ворота, этот звук просигналил, что пора развернуться и шагать в другую сторону. Роза заметила, что генерал смотрит на нее, и остановилась, напуская на лицо обычную маску. Верит снова обернулся к битве и взмахнул рукой. Роза проследила за его жестом, страстно желая увидеть что-то новое. «Слева от ворот! Часть наших войск достигла внешней стены!» Роза прищурилась и действительно теперь выглядела так, будто люди взбирались по лестнице быстрее, чем раньше. Она улыбнулась этой маленькой победе. Солдаты, которые взобрались по стене, прятались за щитами, оттесняя врагов и давая место большему количеству своих товарищей влезть по лестнице позади них. Если они смогут выдавить врагов достаточно далеко, то вскоре на помощь смогут подойти солдаты из других лестниц. «Видите, генерал?» – ликуя сказала Роза. «Числа?» «Посмотрим!» Он взмахнул очередным флагом, на этот раз красным. Роза не увидела новых отрядов, вступающих в бой, и вообще никаких изменений не заметила, но не собиралась вопросами о команде демонстрировать свои пробелы в знании военного дела. «С внутренней стеной будут трудности. Улучников на ней преимущество в высоте над внешней стеной. Наших людей атакуют с трех сторон». Боль прострелила живот Розы, и она сдавленно скрикнула, чуть не упав от мучений. Тут же подскочила люсель с бокалом вина в одной руке, и другой поддержала Розу. «Вы?» – Роза покачала головой, решив не показывать никакой слабости. «Думаю, мне просто нужно облегчиться. люсель помоги мне, будь добра». «Меледи Роза», – сказал генерал. Она обернулась и увидела, что он снова на нее смотрит. Под его озабоченным взглядом она почувствовала себя дурой за то, что вскрикнула, когда так много людей умирают под стенами города. «Если вам нужно отдохнуть, то я могу присмотреть за битвой!» «Щедрое предложение, генерал!» — сказала она. Пот ручьями тек по ее лбу, и сейчас, подумав об этом, ей невыносимо хотелось опорожнить мочевой пузырь. «Но кто-то должен оставаться здесь, чтобы не дать вам начать отступление!» Генерал снова отвернулся. «Если битва пойдет еще хуже, то ваше присутствие не остановит меня от отвода наших войск». «Моих войск, генерал», — поправила его Роза. «Моих, солдат». Он пожал плечами. Позволив Люсиль поддерживать себя, Роза проковыляла несколько шагов, потом присела и задрала платье. Люсиль не давала ей упасть, пока Роза снимала напряжение, поливая землю. «Проклятие!» Похоже, этому ребёнку уже нравится ставить меня в неловкое положение. «Вам не следует находиться здесь, так близко», — сказала Люсиль с ноткой стали в голосе. Роза улыбнулась. Теперь, когда удалось пописать, она снова стала чувствовать себя собой и чуть меньше инвалидом. «Когда придёт время, Люсиль, и этот чёртов ребёнок начнёт выходить, вот тогда я и позволю тебе диктовать, где мне находиться. Не раньше. Ясно?» Люсиль кивнула и помогла Розе подняться. «Как видишь, сейчас я в порядке. Где ты оставила то вино?» Роза стряхнула ее руку со своей и встала настолько прямо, насколько позволял живот. Она оглянулась на битву. Войска все еще взбирались по лестнице на севере, на юге они все еще умирали десятками, а у ворот от ударов тарана все сильнее стал доноситься треск.